Водитель даже не вылез, он выпал наружу. Стало понятно, от чего машина так странно ездит. Мужик хлопнулся на асфальт, тут же разразившись матерной руганью. Слегка помятая фуражка укатилась под машину, что не добавило стражу порядка вежливости и других ненужных и чуждых ему качеств. Почти сразу он сумел встать на ноги и, слегка покачиваясь, впервел взгляд налитых кровью глаз в лица двух антиобщественных элементов. Громко икнул, мутюгнулся, почесал волосатые, довольно мощное брюхо. Пуговица рубашки с болезненным «дзинг» оторвалась и покатилась по асфальту. Ощутившая небывалую свободу брюха немедленно выпала наружу. Милиционер от смущений, конечно же, покрыл матом пуговицу, рубаху и нарушителей порядка. Да кучи еще и машину, на которой ездил. Пока он говорил неприличные слова, его могучее дыхание распространяло вокруг сильнейший запах спирта. Господин милицейской внешности, видимо, недавно выпил некое спиртосодержащее, необыкновенно полезное лекарство. Ну, конечно же, он недавно тяжело заболел и, естественно, был вынужден принять лекарство и, стоически выдержав подлый удар судьбы, выйти на работу, несмотря на сразивший его недуг. «Конечно!» чего же еще могло так пахнуть спиртом от доблестного милиционера, душой и телом преданного своей нелегкой работе? Второй страж порядка вылез из машины вполне нормально. Казалось, с ним все в порядке, и тяжелый недуг, поразивший его героического товарища, не коснулся этого мужественного милиционера. Но, как оказалось, страшная болезнь была чрезвычайно заразна. Милиционер ударился головой о потолок, ойкнул, и с ужасом озираясь спросил «Кто здесь?» Несчастный. Несчастный герой ночных улиц. Один из тех немногих, кто свято чтит честь офицера и стоит на страже закона. Благородный воин закона. Исправи. Милиционер вышел на свежий воздух и с некоторым удивлением стал озираться, стоя спиной к напарнику, машине и нарушителям. Все трое смотрели на его широкую спину. Милиционер постоял немного, пожал плечами и бодро двинулся куда-то в ночь. — Ты куда поперся? — взвыл водитель, от собственного крика опасно накренившись и едва не свалившись на зим. — Ой! — резко обернулся второй, да так резво, что его повело, и он пробежал несколько шагов боком. Почти балерина, если бы не объемистая брюхо. — Вася! А чего это мы? А где это мы? А это как? «Ого!» — он в шоке воззрелся на чёрное небо. «Ночь!» — переведя взгляд на напарника, спросил осторожно. «Уже ночь?» «Вова! Ах ты грёбаный милиционер Милиционер-водитель, облачённый в погоны лейтенантские, сыпать принялся словесами матерными и многими разнообразными предлогами. В сей чудесный миг Роман, как более осторожный, решил было предложить другу по-тихому улизнуть от всех замечательных господ. Судя по всему, о нарушителях они напрочь забыли, костерят друг друга всевозможными, чисто русскими словами. Незаметно как-то оба перешли на украинский и, кажется, даже собирались вот-вот набить друг другу мясистые лица. Самое время убраться подальше от неприятностей стороннему наблюдателю. К сожалению, Роман имел удовольствие нынче ночью путешествовать в обществе Алексея Сергеевича. «Мусора!» — прогремел насмешливый смешливый глаз мэра по улице города Чернобыля с необыкновенно красивым номером 145. Мусора не услышали. «Оглохли, гоблины позорные! Живо ебанники сюда повернули и жвало схлопнули!» Услышали, позеленели Подобную несусветную наглость господа милиционеры не могли простить никому. Ни работяге, ни фермеру, ни водителю-таксисту, ни студенту, и даже старику либо старушке не могли бы простить, ибо смелые и справедливы и бесстрашны стражи порядка. Да даже если бы такое себе позволил депутат или вор в законе, и тогда не простили бы. Извинились бы и сразу бы уехали. — Чё? — — взревел водитель в погонах лейтенанта. «Хуй чё тело!» — рыкнул в ответ Велес. «Быстро назвал имя, фамилию и номер удостоверения!» «Забурел, падла!» — поставили Велесу диагноз оба милиционера, чуть не хором. На свет появились резиновые дубинки — лучшие друзья закона и прав человечих. Водитель, по званию здесь старший, неспешно двинулся к преступникам. Судя по выражению его лица, обоим забуревшим гражданам грозило как минимум дело о сопротивлении аресту и статья за создание организованной преступной группировки. Лейтенант процедил сквозь зубы. «Сейчас, придурок, сейчас я тебе скажу. И фамилию, и имя, и номер. Ебутый какой-то!» — охарактеризовал Роман самоубийственное поведение лейтенанта. «Слышь, лошар, вежливость господина мэра просто не знала никаких разумных границ. Тебя в какую больницу потом отвезти?» Лейтенант больше не мог сдержаться. Он совершенно не привык к подобному поведению граждан, тем более к угрозам в свой адрес. Обычно, если он кого-то избивал, избитого вполне могли посадить за нападение на сотрудника милиции, в процессе нападения подло разбившего в кровь казанкин на крупных руках стража порядка. А это в случае, если обладатель поврежденных казанков являлся сотрудником органов правоохранительных, пардон, правоохранительных, квалифицировалось не иначе, как нанесение тяжких телесных с последующим наступлением необратимых увечий в виде частичной потери работоспособности и, как следствие, инвалидности. «А тут такое непочтительное отношение! Ни тебе коленопреклонных поз, ни молитвенно сложенных рук, ни умоляющего восхищенного взгляда! ай яй ай, как нехорошо со стороны несознательных граждан!» «А ты, — говорил, — все схвачено!» «Ну-ну!» — ехидно скались, заметил Роман, пуская в ночную темноту кольца белесого табачного дыма. «Вася, подожди!» Видимо, ощутив опасность, а, возможно, почувствовав странное и исключительно подозрительное шевеление мозговых извилин, чего с Вовой не случалось с детского сада, парень попробовал предотвратить избиение, пардон, задержание слишком уж уверенного в себе гражданина. «Вон и одет он довольно прилично. Это тебе не щегол сопливый и явно не работяга? Кто знает, что за человек этот мужик в дорогой рубашке, хоть и сильно помятый» галстуки и штанах, смотревшихся примерно как вся месячная зарплата господина лейтенанта. Вдруг это полковник, какой милицейский, или сын, к примеру, генерала. Тут милиционера и посадить могут за превышение полномочий. Для Василия такие мысли, видимо, были уже слишком сложны, либо просто не смогли пробиться в мозг сквозь толстенные черепные кости. Он подошел и замахнулся дубинкой. «Как нехорошо-то!» — воскликнул за его спиной чей-то голос. Лейтенант не обернулся, желая лицезреть лежащего у его ног наглеца с разбитой башкой и пускающего носом кровавые пузыри. Лейтенант, от силы собственного удара, немного наклонившийся вперед, теперь тупо вылупился на девственно чистый... Хотя нет, вон бумажка какая-то валяется, от чупа-чупса вроде. Наглеца там не было, только кончик дубинки касался асфальта. Шокированный творящимися чудесами, лейтенант выпрямиться не успел, так как, что, конечно же, очень печально, по его филейной и довольно объемистой части, чем-то очень сильно ударили. Взвыв от резкой боли, почему-то разошедшейся даже по позвоночнику до самой шеи, генерал пролетел над асфальтом пару метров и изящно сыпался бесформенной массой у придорожных чахлых кустиков». Там он цельную минуту прикидывался мешком картошки, видимо, маскируясь, что у него не очень хорошо получалось, так как лейтенант очень громко стонал. — Стоять! — завизжал милиционер Вова, трясущейся рукой, направляя в весело улыбающегося Велеса свой большой и страшный служебный пистолет китайского производства. — Стоять! Или я буду стрелять на поражение! Сначала с предохранителя с ними мудила также добродушно улыбаясь, произнес весьма вежливый мэр. Вова с оглушительным звуком проглотил подступивший к горлу комок и судорожно потянулся рукой к пистолету, даже на мгновение не решаясь отвести дуло от опасного преступника, очень похоже, что первого им воочию виденного за все годы службы. Не решаясь даже взглянуть на пистолет, чтобы не потерять из виду преступный элемент, Вова нащупал предохранитель, и с удивлением обнаружил, что и правда забыл его снять. Ему стало от чего то совсем нехорошо. Гражданин, который мистическим образом исчез и появился тут же за спиной напарника, вроде легонько двинувший тому под зад ногой, отчего напарник улетел в туман оке-голубь си-закрылой и теперь еще и улыбающийся в дуло пистолета, это какой-то совсем неправильный гражданин. Кое-как Вова снял с пояса рацию и, нажав соответствующую кнопку, срывающимися визгливым голосом попросил у некоего невидимого и таинственного альбатроса помощи. Видимо, считая, что столкнулся как минимум с блейдом или глубоко законспирированным китайским шпионом, монахом Сю Хун Цю из монастыря Гнилая Дынька, стелящаяся по земле подобно бесшумному движению могучего дракона Бзю, Вова требовал себе в помощь почти все УВД в полном составе. «Нахуй столько! Что у вас там, уродов, случилось?» Мгновенно поняв и оценив всю серьезность ситуации, по-военному четко отозвался дежурный милиционер на редкость сонным голосом. «Совсем до чертей допились, что ли?» «Нападение на сотрудника милиции!» Изображая пожарную сирену, завыл Вова. «Ладно, пришлю машину» отключился. Вова, обильно потея и облизывая тонкие губы, зорко следил за подлым злодеем, совершенно гнусным приемом расправившимся с доблестным лейтенантом милиции. Последний подниматься не торопился, только стонал все громче. Вова следил и... «Где второй?» — завизжал Вова, чувствуя, как от ужаса отнимаются ноги. Перед машиной был лишь улыбающийся преступник, Впрочем, Вова не отрицал также, что это мог быть самый настоящий призрак или вампир. Но не могут люди двигаться так, как двигается этот улыбчивый хмырь. «Где тот ублюдок, что был с тобой?» «Господин милиционер», — мягким, почти ласковым голосом произнес преступник. «Я был один. Со мной никого не было. Правда, вам просто показалось». Голос незнакомца и мягкая приветливая улыбка совершенно не вязались с происходящим. Вова даже головой кивнул, мол, да, согласен, показалось мне. «Я здесь!» прозвучал за спиной замогильный глаз. Вова взвизгнул и попытался развернуться. Развернулся, только пистолета у него больше не было. Перед ним стоял второй преступник, посмеиваясь, вертевший в руках табельное оружие Вовы. — И это говно у вас считают оружием? — искренне удивившись, сказал незнакомец, в лицо уже едва живого от страха Вовы. Он вдруг почувствовал, что эти двое привыкли убивать. Именно убивать. Хладнокровно, без тени сомнений или сожалений. Впервые за все годы службы Вова понял, как опасно может быть его работа. Всю свою службу, пробывшей на кабинетной работе и очень недолго в ночном патруле, он никогда и представить не мог, что могут попасться ему вот такие личности, против которых никогда не выходят органы всякие без отряда ОМОН и десятка оперов. «Велес, я думал, у тебя в городе все как надо. А у тебя оформенный бардак. Стволы фуфло, мусора еще фуфлыжнее. А ты их тут для смеху держишь, этих клоунов?» поинтересовался бандит, выбрасывая пистолет куда-то далеко-далеко-далеко во тьму улицы. — В Велес, — прошептал непослушными губами господин Вова. Погонял у мэра милиционеры знали. не раз и не два это имя поминали милицейские начальники, в основном вместе с матерной руганью и жалобами на злодеяку судьбу. Ведь мэр, по идее, не имел власти над органами милицейскими, не было у него на то законных прав. В Чернобыле 145 все было иначе. Проклятый мэр плевал на все законы, и ничего с этим сделать было нельзя. У Велеса законы были свои. А их поддержку он обеспечивал методами, куда более жесткими и действенными, чем методы органов правоохранительных. — Да, прав ты, братан. Порядок давно бы пора навести. Да все руки не доходят, — пожал плечами мэр, шаря по карманам в поисках сигарет не нашел. Подошел к стонущему в кустиках Василию, легонько пнул. «Слышь, сигарету дай!» Вася не ответил, мужественными стонами отвергая наглые поползновения подлого агрессора. Проявив верх героизма, милиционер Вася даже пошел еще дальше, презрительно пукнув. «Что, говорит, нету?» — хохотнув, сказал Рома и кинул мэру пачку своих сигарет. «Лови!» «Благодарю!» Даже не обернувшись, ответил мэр, плавным движением изловив сигареты в полете. Вытащил одну, повертел в пальцах и засунул обратно. «Велес, может, пойдем, а?» Роман неодобрительно смотрел, как мэр поднял Васю за шкирку и теперь тащил к машине. «Сейчас этих гоблинов тут наберется на хороший зоопарк. на хрена оно нам надо?» «Да ну их к лешему!» Отмахнулся Велес, швыряя милиционера на асфальт перед передним бампером машины. «Что они сделают?» «Я Велес! А этим двум уродам нужно преподать урок хороших манер!» И зачем? Роман совершенно не одобрял подобных мероприятий. Более того, он не узнавал своего старого друга. Тот вел себя вразрез с самыми главными правилами ангелов. А учили их так, что простые правила по сохранению собственной шкуры в целости и сохранности буквально с хрустом врезались в память. Чаще с хрустом собственных костей». «Ну как зачем, Рома?» — устало и замученно ответил мэр. «Я старый больной человек. Я не могу мириться с таким откровенным, ничем не прикрытым деспотизмом и аморальным поведением людей, призванных блюсти и хранить нормы законности и правопорядка». «Угу, здраво раскачал», — хмыкнув, ответил Роман. «Я аж хую с такого полного объяснения». Или это ты так заковыристо меня послал? — Не пари херни. Зажигалку лучше дай. Верес наклонился к слабо шевелившемуся Васе и изъял его личное оружие. Хотел выкинуть в кусты, но передумал и засунул за пояс. Задумчиво прикурил. Любуюсь красотой ночной улицы, задумчиво произнес. — Тебе что, особое приглашение надо? Или врылы в въебать? — Милиционер Вова ай которого за последние несколько минут вырос сразу на множество порядков, мгновенно все понял. С потрясающей скоростью он ласточкой плюхнулся рядом с напарником. «Сообразительный мальчик», одобрительно произнес Роман. Он посмотрел на милицейскую машину. Брови взлетели вверх, будто он шибко удивился, только сейчас заметив эту подозрительную машину. Кинул взгляд на друга. Тот присел на капот авто, и сейчас задумчиво смотрел на смирно лежащих рядком милиционеров. Роман пожал плечами и полез в машину. «Раз уж друга прикололо здесь торчать, ожидая приезда мусоровоза, то есть патрульной машины, неплохо было бы чем-нибудь согреться». «Держи!» — Велес повернулся к товарищу. Тот протягивал ему пластиковый стаканчик, до краев наполненный чем-то прозрачным. Воняло форменной сивухой. Тяжело вздохнув, Велес обреченно взял стаканчик. «Ну, за права человека!» — гаркнул молодецкий Рома и выпил. Проглотив спиртное, он едва не выронил бутылку, и оба глаза у него сделали попытку выпрыгнуть из глазниц. «Ну и отрава!» — с отвращением произнес Роман, отдышавшись и наполняя стаканчик вновь из приватизированной у господ милиционеров бутылки. «Тьфу!» Велес скривился, аки Дракула, испивший вместо крови пол-литра марганцовки. «Осади, Рома! Покурим — еще жахнем!» «Где бухло брали?» «В палазе резво откликнулся Вова. Вася не подавал иных признаков жизни, кроме слабого сопения. «Пиздец, Паласу! Закрою на хрен «Слушай, брат, может, все же пойдем?» Вновь попытался воззвать к голосу разума Роман. Может, приедут и сразу за пушки схватятся? На кой тебе трупы мусоров в городе? Или заскучал? Так давай этих шлепнем и пойдем». Вова в этот счастливый миг своей жизни вдруг понял, что милицейская форма на самом деле не такой уж и прочный щит от разного рода неприятностей, за каковой он ее всегда считал. Еще ему вдруг показалось, что мир стремительно рушится, и еще, что он сейчас проснется у себя в отделении. Что расскажет коллегам свой сон, они посмеются вместе, и Вова пойдет домой досыпать остаток дежурства в теплой домашней обстановке. Он даже ущипнул себя и бросил короткий взгляд на двух людей, пленивших его. Они не исчезли, не растворились в туманах снов. По-прежнему две пары холодных волчьих глаз мрачно смотрели, будто бы мимо него. «Убьют ведь и даже не поморщатся». Вова спрятал лицо в ладонях и ощутил, как по пухлым щекам катятся горячие слезы. «Нельзя лить кровь просто так, от скуки!» Назидательно качая перед собой указательным пальцем, выдал мэр монументальную фразу. «Почему?» — ухмыляясь, спросил непонятливый друг. «А хуй его знает!» — пожал плечами мэр. «В Библии написано». «Ты Библию читал?» Роман чуть сигареты не подавился. «Конечно. И тебе советую. Очень интересная книга. Только непонятно ни хрена. А так очень интересная». «Не, я такой хрен от нее не увлекаюсь. Еще по одной». Велес уныло кивнул. «Выпили, снова закурили. Ты чего такой потухший стал?» «Скучно», — буркнул мыр. «Слышь, мусорки!» Милиционеры не отозвались. Только трястись стали крупной дрожью. «Да оставь ты их!» — сжалился Роман. Ему и правда стало почему-то не по себе. Хотя милицию он жуть как не любил. Да и пойдем уже!» Велес даже не соизволил ответить. Вместо этого он пинками поднял обоих стражей порядка на ноги. Помятые, насмерть перепуганные, они теперь стояли плечом к плечу. «Ты будешь петь, ты да танцевать!» обрадовал их мэр. Роман поперхнулся сигаретным дымом и глянул на друга. Тот не шутил. «Первую попавшуюся забивай!» — рявкнул мэр. Вова, коему выпала честь исполнить вокал, на самом деле очень любил петь и потому сразу же затянул нечто из народного репертуара. Вася стал подпрыгивать на месте, видимо, решил исполнить некий народный танец аборигенов ганалулу «С выражением, бля!» Вася стал еще руками прихлопывать, а Вова принялся заливаться прямо соловьем. Правда, соловьем охрипшим и вхлам бухим, но тем не менее. — У тебя просто дар убеждения, брат, — похвалил Роман друга. — С рождения причем, — ответил ему мэр, убирая пистолет обратно за пояс. — Знаешь, Велес, я тебя почему-то не совсем узнаю. Ты будто стал другим... — Немного ой люли ой люли карна дивчина клава до да свинарник у каким же я стал не ты ли недавно сказал что я нисколько не изменился ой люли ой люли там про иваныч свинку до да заду взявший злой какой-то стал угрюмый работа такая ой люли ой люли свинка хрю прокопьеью клава ту идет какой-то поет буркнул Велес. «Так пристрели его», — брякнул Роман. Не меняя выражение лица, Велес достал пистолет и направил его на Вову. Бедолага завыл песню во весь голос и так быстро, что уже ни слова нельзя было разобрать. Роман мгновенным движением своей левой конечности мягко изделал пистолет из рук друга. «Я пошутил, Велес!» протянул он. «Давай еще по стаканчику. И если эти гоблины не явятся, топаем отсюда». «Вообще-то, по инструкции и результатам прошлогодних учений, им уже положено не только здесь быть, но уже взять преступников и ввести их в отдел. Уроды! Давай, короче, выпьем и ну их нахер. Забей!» «А ты пой! Только что-нибудь хорошее! Про любовь!» Строго погрозив пальцем, сказал мэр народному исполнителю народных песен Вове. «И Вова, искренне любивший народное творчество, не разочаровал господина мэра и его замечательного друга. Возможно, от природы он был очень талантлив, этот Вова. А может, немалое влияние на Вову оказало столь опасная близость к смерти. «Хорошо поет», — восхитился Роман, когда милиционер затянул милую песенку на украинском о каком-то Миколе и красавице Наташе. Понимал он частично, но в целом понял, что песня о горячей любви этих двух молодых людей. «Да, нормально!» Велес закусил сигаретным дымом и выпрямился. Оглядел строгим хозяйским взором местный городишка. Краем сознания отметил явление прохожего, нарисовавшегося на обочине. Судя по всему, гражданин-прохожий был в дупель пьян, что не помешало ему восхититься талантливыми исполнителями фольклора. Кажется, он даже прослезился, поняв, что два доблестных, очень добрых милиционера — Остановили двух подвыпивших граждан и решили исполнить для них красивую задорную песенку про Миколу, гарного хлопца. От умиления прохожий даже открыл рот и врезался в столб, под коем и очнется ближе к утру с жуткой головной болью. «Ну, потопали до девок?» Хе -хе, поздно — оскалился Веля с улыбкой юного Джека-потрошителя. Истошно визжа сиреной и весело подмигивая разноцветными мигалками, По улице стремительно неслась юркая машинка в традиционной боевой раскраске УВД. Судя по сердитому визгу шин и грозному реву моторов, машинка вышла на тропу войны. И ей давно пора бы было уже движок перебрать. Воет собака серая, прям будто не на бензине гоняет, а на ракетном топливе. С жутким шипением и визгом тормозные колодки тоже не к черту. Авто пошло юзом, и, едва не сшибив импровизированный народный ансамбль, в лице Вовы и Васи остановилось буквально напротив мирно выпивающих граждан. Оттуда выпрыгнули три крайне подозрительные личности. Резво так, прям будто тоже смотрели фильм «Ниндзя Максим Глушков-3». В бронниках, с автоматами наперевес. Настоящий дежурный патруль. «Пиздец!» — проворчал напрягшийся, подобно пружине Роман. Говорил, валить надо. А теперь, блин, три трупа оставим. Вова с Васей уже отбежали по краям дороги и теперь ловко прятались в невысоких кустиках придорожных. Только фуражки торчат мелко подрагивая. От ветра, надо полагать. Жуткий ветер по вечерам в Чернобыле. Совсем от него спасу нету. «Стоять! Оружие на землю!» заорал громовым, крепко пропитым басом один из милиционеров по уставу, одевший головной убор. Какая-то вязаная шапочка вместо положенной в таком случае каски. «Морды в асфальт, суки!» Зубурил падла. Немедленно отозвался Роман, но даже пальцем не пошевелил. Он пока не видел подходящего момента для одного стремительного рывка, безопасного для себя и смертельного для этих трех клоунов. Еще в движении он сделает всего три выстрела, и на земле останутся ровно три трупа. Впрочем, роман был слишком строг к простому патрулю. Данные клоуны таковыми являлись только для ангелов организации и для подобных им агентов разного рода спецслужб, тренируемых для тех же целей — проникновения, уничтожения, и все незаметно для будущего трупа и его окружения. Для задержания простого бандита, неспособного в упор попасть в человека, при этом не ранив себя самого, или вооруженного поломанной вилкой пьяного хулигана — И этот патруль был грозной, практически неодолимой силой. Таких, как Роман, никогда не пытаются задержать, не имея под рукой хотя бы отряда каких-нибудь ОМОНовцев. Да и то, на худой, что называется, и сразу, пардон, конец. Роман все это, конечно, знал, и потому был глубоко оскорблен. Во-первых, какие-то там патрульные возомнили себя как минимум черепашками ниндзя. Во-вторых, его они назвали «сукой» Роман, в детстве получивший великолепное образование, будучи приличным, хорошо воспитанным и образованным человеком, лет с пяти уже был в теме, что базар нужно фильтровать везде и всюду. Так что он намеревался сейчас и здесь донести до господ милиционеров, что за базар, иногда даже им, сотрудникам всяческих органов, приходится отвечать. Романа вовремя остановил его друг, а то не миновать бы и, правда, трупов. «Толя, Толя, вот какого хрена!» — осуждающий, качая головой и очень расстроенным голосом, произнес Велес. Его укоризненный взгляд с необыкновенной грустью смотрел прямо в лицо, носивший вязаную шапочку и предусмотрительно стоявший за капотом машины. «Я тебя, козла ебучего, так конкретно выручил! А ты меня, значит, сукой величаешь!» И это ты, наверное, так меня благодаришь, да, Толя?» «Алексей Сергеевич!» — шокированно проговорил милиционер в шапочке, выпучив глазки так, что они заняли пол его лица. Два других до сего мига морды кирпичом, автомат в плечо и на лице, Рэмбо голыми руками изнасилую. Оружие чуть приопустили и теперь неуверенно поглядывали то на товарища своего, на двух граждан, силой захвативших машину милиции и взявших в заложники двух сотрудников. — Нет, что ты! Велес даже головой замотал отрицательно. — Нет у меня здесь. Тебе кажется. На самом деле, Алексей Сергеевич вчера трагически скончался посреди полового акта со своей секретаршей. Она, кстати, к несчастью, тоже умерла от сердечного приступа. Велес возвел очи, полные горя к небу. «А ты видишь мой непрекаянный дух!» Все присутствующие, включая Романа, с некоторой долей, ах, в смысле удивления, посмотрели на господина мэра. Тот тяжко вздохнул. Горестно заметил. «Толя, ты не представляешь, как мне сейчас обидно. Я ведь даже кончить не успел. И вдруг умер». «Алексей Сергеевич!» Толя тряхнул головой и окончательно опустил стул автомата. В отличие от первых двух милиционеров, он мера знал более-менее хорошо и куда лучше знал, кто в этом городе музыку танцует. «Вы сейчас... Э, о чем?» «Толя, дорогой мой друг, любой воспитанный мусор, то есть, прости меня, конечно же, милиционер, прежде чем быковать в сторону граждан, обязан поздороваться и представиться». «А?» Толя глазами пару раз хлопнул. Роман в точности до деталей повторил этот жест и грузно осел на капот захваченного в бою автомобиля. Он вообще такого никогда не видел. Все трое, аки-школьники, стояли пред стопроцентным фактом преступления, край вообще-то во всех странах мира, весьма строго. Мало того, они еще и в кучку сбивались маленькими шажочками. «Бля!» — рявкнул Велес и тут же удивительно спокойным голосом «В рифму, правда?» «Да-да, Алексей Сергеевич. Очень остроумно». То ли милиционер даже угодливо хохотнул. «Ты зачем рыжешь?» «Как зачем?» Милиционер, судя по лицу, очень хотел, чтобы сегодня была не его смена. «Я... То есть вы...» «Ладно, завязывай». Велес подбоченился и простер указывающий перст сначала на торчавшую из кустика фуражку Вовы, потом тот же перст направил на фуражку Васи. «Вяжи этих двух гоблинов и вези в отдел!» «Ну и поживей уже, что ли!» «Да и нас подкинешь вот на этой колымаге к сладким ножкам!» «Полевитана! Знаешь где?» «Знаю!» — Толя стоял и тупо вертел головой, разглядывая хранящих молчание сослуживцев. Те ему ничего не посоветовали. Наоборот, оба, постояв несколько секунд, бодро ринулись выполнять указания мэра. «Молодцы парни!» похвалил Велес милиционеров. «Артамонову передайте, Велес настойчиво просил выдать вам в этом месяце нехилую премию. Не верит? Пусть мне позвонит. Я его на прием к проктологу запишу». Милиционеры, теперь счастливо улыбаясь, значительно бодрее и довольно-таки грубо поволокли едва живых от ужаса происходящего Вову и Васю к своей машине. Велес повернул голову к Роману. «Есть один знакомый у меня». Отличный проктолог. Берет газовый резак и такую проктологию устраивает. Говорят, мгновенно излечивает от всех болезней сразу. ну господин мэр, простите, за что же мы их возьмем-то? Толя даже пропотел всем лицом сразу. У нас сигнал поступил. И тут такое... Толя, ты нехило накосячил. Я тебя за суку прямо здесь завалил бы при других обстоятельствах. Толя побелел и нервно дернул руку в сторону автомата. Велес так хищно оскалился, что Толя мгновенно передумал. «Но я все понимаю. Нервная работа, долгая ночь, твоя скотская натура, полное отсутствие совести... Понимаю, по должности не положено тебе совесть иметь, потому ты, видимо, и забыл, в каком говне был, пока дядя Велес тебе не помог. Кстати... Дядя Велес легко может в то же самое говно тебя и вернуть. — Хочешь? — Нет. — А насчет сигнала? Велес пожевал губами, размышляя. Тут все предельно просто. Был произведен гражданский арест. Эти два человека остановились рядом с нами, когда я и мой хороший друг мирно прогуливались по ночному городу, любуясь его необыкновенной красотой и ночным небом. В матерной форме они сообщили нам, что мы арестованы. Заметь, Толя, они не представились, удостоверений не показали, из чего нами был сделан вывод, что машину они угнали, а форму, возможно, украли. Как законопослушные граждане, мы подчинились их требованиям и попросили разъяснить нам причины ареста. Нас грубо обматерили и пообещали жестоко избить. Веля стяжко вздохнул после чего жестоко избили. «Избили!» то ли выразительно выпучил глаза, намекая на новенькие и чистые костюмчики мирных граждан и совершенно целые их лица. «Да! И нанесли тяжкие телесные повреждения, от которых я, возможно, даже умру!» Горестно подтвердил Велес и в доказательство своих слов продемонстрировал порванную штанину и маленькую ссадину под ней. «Вдруг заражение крови!» «Толя, ты знаешь, как это опасно!» Толя глупо кивнул гривой с ошалелым лицом. после чего эти люди повели себя совсем отвратительно. Они пели похабные песни, танцевали посреди дороги. Ты это сам, кстати, видел. Более того, размахивали оружием и даже разломали тот чудесный фонарик». Он кивнул на тонкий чугунный столб, перегородивший тротуар. Необходимо срочно изолировать этих опасных дебоширов от нашего цивилизованного общества. Толя не смог ничего сказать. Просто кивнул и полез в свою машину. «Толя!» «Да, Алексей Сергеевич», — уныло отозвался Толя, с глубокой тоской вспоминая былые славные времена, когда мэром был обыкновенный толстый придурок, встающий на цирлы по одному жесту Артамонова. «В те дни было так хорошо!» Никто не требовал от них порядка на улицах, не лез в их дела, никто не заставлял работать. И тогда не нужно было бояться за собственную жизнь и жизни своих близких. Теперь все сильно изменилось. В городе был не новый мэр, а фактически полновластный король. «Хуй да!» — разозлился Виллис. «Кто нас в бар повезет? Ты что, предлагаешь мне пехом туда ходить? Я не понял. Ты меня так нахуй посылаешь, а, Толя?» «Сию минуту, Алексей Сергеевич! Сию минуту!» «Железо скинь, дебил! И бронник тоже!» Велес, не торопясь, стал усаживаться в тачку. «Роман, не тормози! Садись! Сейчас Толя нас отвезет!» «Я твоего Толю не прочь зарезать! Забуревший гантон твой Толя!» Рыком отозвался Роман, усаживаясь рядом с другом на заднее сиденье Толя пока не подошел, избавляясь от обмундирования. «Да ладно ты! Прекрати!» Велес с интересом осматривал внутренний интерьер трофейной машины. «Толик пацан так-то нормальный. Иногда просто гонит. Работа у него, понимаешь, такая. Сучья. И сам он осади. Молодой он, глупый. но ну, не буду же я его за это убивать. И ты не обижай. Он мне нужен живой и довольный знакомством со мной».